«Ничто не может жить, пока не умрет. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. А также, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Конец примечания.